Часть вторая. Глава восьмая. Сидя в купе первого класса, Эффингем с волнением смотрел в окно. Начинался знакомый пейзаж. Теперь каждая картинка будет услужливо вызывать в памяти следующую. В такие минуты его всегда переполняла радость пополам с тревогой. Вот круглая башня, вот разрушенный особняк эпохи короля Георга, вот огромный мегалит, а вот и желтовато-серые скалы Скаррена. Оставалось еще добрых двадцать минут, но он заранее снял с полки чемодан, надел пальто и поправил перед зеркалом галстук. Маленький состав громыхал на стыках, нещадно палило солнце. Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как он наведывался сюда в последний раз. Вряд ли за это время произошли существенные перемены. Эффингем придирчиво рассмотрел в зеркале свое лицо. Его моложавость ошеломляла, чуть ли не шокировала тех, кто встречался с ним после длительного заочного знакомства. В свои сорок лет... Купер выглядел почти как юноша, хотя нередко чувствовал себя древнее Мафусаила. Он сделал блестящую карьеру, став к сорока годам главой департамента и относился к себе с долей самодовольной иронии. Импозантный джентльмен со здоровым румянцем на щеках, резко очерченным ртом, прямым крупным носом и выразительными серо-голубыми глазами. Его каштановые волосы лоснились от долгого ношения котелка и применения бриолина. Супермен, да и только. Именно так о нем отзывались в обществе. Эффингема считали баловнем фортуны, ему завидовали. Купер задумчиво вздернул подбородок кверху, припомнив, как Элизабет, единственный человек, который осмеливался его критиковать, сказала, что из всех выражений лица самое органичное для него выражение сонного владычества. Эффингем усмехнулся и начал грызть ногти. — Какие сюрпризы ждут его на этот раз? И что произойдет между сегодняшним днем и тем, когда он будет вот так же сидеть в поезде, мчась в обратном направлении? Всякий раз он задавал себе этот вопрос, гадая, как гадал весь год, просыпаясь по ночам, а иногда эта мысль застигала его на свещании или на эскалаторе, и он, чертыхаясь, гнал ее от себя, не пора ли что-нибудь предпринять? Ему казалось, будто он единственный, кто в данной ситуации способен на радикальные действия. Возможно, все ждут от него именно этого. Ужасно. Купер знал Ханну четыре года, а семейство Лежур целых двадцать лет. Макс был его преподавателем в колледже. С его детьми Эффингем подружился, будучи студентом. Жена Макса скончалась, подарив жизнь Пипу, и все эти годы Макс держался, как сварливый холостяк. Создавалось впечатление, будто он создал обоих своих детей силой мысли без участия женщины. Тем не менее на его письменном столе красовалась фотография рожеволосой красавицы, покойной миссис Лежур. Эффингем. Сдавал Максу все от первого до последнего экзамены на степень бакалавра в Оксфорде, потом название стипендиата. Однако он оказался непоседой и вскоре, к разочарованию учителя, покинул мир науки ради административной деятельности, в кои преуспел. Теперь уже нет смысла предаваться сожалениям. Бедняжка Элис влюбилась в лучшего ученика своего отца во время одного уикенда, на который она приехала из своего пансиона. С тех пор она, льстя его самолюбию и в то же время раздражая Эффингема, не допускала даже мысли о романе с кем-либо другим. Он опекал Элис, когда она училась в пансионе подразнивал, когда она стала студенткой, а однажды в минуту слабости позволил себе небольшой флирт. Это было в то время, когда он всеми силами стремился избежать когтей бесценной Элизабет. Какое счастье, что он не женился на Элизабет! Что хорошего в том, чтоб иметь жену, законченную карьерист? Элизабет была его подчиненной. Большая умница. Свои нынешние отношения с ней Эффингем считал идеальными, вот только жалел о том, что обидел Элис и разочаровал Макса, который втайне мечтал о его браке со своей дочерью. В результате бедная девушка влюбилась еще сильнее и безнадежнее. Тем временем все они старили. Макс Лежур сыграл огромную роль в его жизни. Эффингем не без досады признавался себе в том, что это влияние он пронес через годы. Авторитет Макса оставался непререкаемым, как ни старался Эффингем скрыть это от посторонних глаз. Он не сомневался в мудрости учителя и, будучи юношей, просто боготворил старика. Со временем они в чем-то сравнялись, но Эффингем нередко ловил себя на некоторой робости, нет, он не боялся осуждения или хотя бы критики, просто избегал встреч с бывшим наставником, но, в конце концов, возвращался. В последние годы, сделав блестящую карьеру и добившись известности, Купер ощутил в себе Долгожданный перелом он начал позволять себе иронизировать над старым чудаком. У него словно гора свалилась с плеч. Макс стал казаться ему анахронизмом, последним, чудом сохранившимся динозавром. Эффингем вопрошал себя, что за наваждение давлело над ним добрую половину жизни, и все-таки возвращался. Отношения с Пипом были неровными и далеко не безоблачными. Пип был на четыре года моложе Элис и не так легко завоевал свое место в жизни Эффингема. Школьникам Пип обожал подшучивать над слабостью к нему сестры. Эффингем подозревал, что это никогда не изменится. Тем не менее, он любил Пипа и несколько раз пытался оказать ему протекцию. У Пипа была навязчивая идея, он считал себя поэтом. Однако побуждаемый финансовыми затруднениями и Эффингемом постепенно превратился в толкового журналиста. Ясно было одно, этот романтик не способен на активные действия, поэтому Эффингем был потрясен узнав от Элиса его о его амурных подвигах и их последствиях. Пип что-то изменил в этой жизни, к добру ли, к худу ли, но изменил. Через год или два Макс вышел в отставку и обосновался в Райдерсе, чтобы в спокойной обстановке завершить фундаментальный труд о Платоне. Он предложил Куперу воскресить старые обычаи чтения по ролям. «Пусть Эффингем приедет погостить, и они превосходно проведут время, читая греческих авторов». Купер с нетерпением ждал отпуска, заранее предвкушая удовольствие от встречи со знакомой обстановкой, от совместных чтений с Максом и даже общения с Элис, которая тоже должна была приехать в отпуск. Она теперь работала в институте садоводства. Гораздо менее заманчивой была перспектива стычек с Пипом, который также отдыхал в Райдерсе и убивал время, торча на террасе, нацелив полевой бинокль на соседнюю усадьбу. Эффингем заподозрил, будто что-то затевается. Оказалось, ничего подобного. Пип был доброжелателен, а Элис тактична. Пип главным образом интересовался рыбалкой, а Элис экзотическими растениями. Что касается Макса, то он мечтал поскорее добраться до Тимея, одного из диалогов Платона, предметом которого явилась натурфилософия. Солнце без устали заливало ярким светом бескрайний морской простор и величавый берег. Казалось, ничто не могло помешать безмятежному времяпрепровождению. Ничто если не считать волнующей близости прекрасной пленницы. Разумеется, Элис давно в общих чертах посвятила Эффингема в перипетии разыгравшейся драмы, и, разумеется, он был заинтригован. Любопытство стало еще одной побудительной причиной для поездок в Райдерс. Таинственная незнакомка завладела всем его существом, даже проникла в сны. Эфингем пристрастился к долгим прогулкам в окрестностях Гейза, хотя и не осмеливался подходить слишком близко. Он подолгу наблюдал за ней из окна, хотя не сумел преодолеть свое отвращение к подзорной трубе. Наконец стало ясно, он должен либо уехать, либо что-то предпринять. Но что? Даже имя владелицы Гейза не упоминалось у Лежуров и это способствовало разрастанию в душе Эффингема волнующего образа. Потом случилось непредвиденное. Однажды вечером Эффингем до темна бродил среди скал и заблудился. Опустились сумерки, после длительного бесплодного блуждания в потьмах по овечьим тропам он неожиданно наткнулся на человека по имени Денис Нолан, и тот указал ему направление. Им оказалось по пути. Не успели они приблизиться к Гейзу, как разразилась гроза. Нолану ничего не оставалось, как с кислой миной предложить Эффингему убежище. Новость о присутствии в доме постороннего человека дошла до Ханны, и она незамедлительно призвала его к себе. Как Купер сотни раз признавал впоследствии, к тому времени он уже был соответствующим образом обработан и настроен. Ни один космонавт, готовый занять свое место в межзвездном корабле, не мог похвастаться такой степенью подготовки, как созревший для страстной любви к Ханне Эффингем. Когда он попытался спустя некоторое время восстановить в памяти ход событий, ему представлялось, будто он моментально рухнул к ее ногам и бесконечно долго лежал там, задыхаясь от избытка чувств, тогда как на самом деле наверняка не обошлось без банальной светской беседы за рюмкой виски. Через какой-нибудь час он, ошеломленный, покидал Гейс, не обращая внимания на дождь. Дальнейшее пребывание в Райдерсе, как солнце в тучах, утонуло во всеобщей растерянности, припирательствах и полном отсутствии взаимопонимания. Эфингему не удалось скрыть от Лежура свое состояние, да он и не особенно пытался. Наоборот, гордость, сопутствующая любви в зрелом возрасте, побуждала его кричать об этой любви на всех перекрестках. До того он считал главной любовью своей жизни Елизабет, но загадочная, одухотворенная, трагичная красота Ханны стала неприступным замком, предметом его каждодневной осады. Несмотря на причиняемые другим страдания, Эффингем дал волю восторженному бреду, а они, несомненно, страдали наиболее явная, раздираемая ревностью Элис, Пип, чьи теперешние чувства к Ханне оставались для Эффингема тайной за семью печатями, рассердился, расстроился. Даже Макс переживал. Не столько из-за Элис, ибо он давным-давно бросил мечтать о женитьбе на ней Эффингема, сколько по непонятной причине из-за Ханны. В свое время Макс Воздержался от установления дипломатических отношений с соседями, однако позднее, когда к Эффингему вернулась способность размышлять, он понял томящаяся в неволе прекрасная дама затронула и его стариковское воображение. Эффингем промучился два дня, а на третий снова отправился в гейс. Он постучался в двери, его пустили. Он увиделся с Ханной наедине и объяснился в любви. Ханна была изумлена, чуть не шокирована. Она не представляла, что с этим делать, и все оглядывалась по сторонам, словно прикидывая, как он впишется в интерьер ее комнаты. Изящной болтовней она пыталась заговорить Эфингему зубы, создать вокруг него приятную, расслабляющую атмосферу. Сказала, будто не принимает его признания всерьез, намекнула, что не рассматривает его в качестве персона Грата, а в момент расставания с отчаянной мольбой во взоре неожиданно задержала его руку в своей. Он навестил ее еще раз, и еще ничего не изменилось. Ханна стала спокойнее, доверчивее, перестала дичиться и держалась с Эффингемом весьма предупредительно. Он боялся, что в их крепнущие отношения в любой момент может вмешаться грубая внешняя сила. Этого не произошло. По какой-то неисповедимой причине окружающие отнеслись к его визитам в Гейс вполне терпимо. Их отношениям... Не суждено было перерасти в подлинную близость. Перестав опасаться, что ему помешают видеться с Ханной, Эфингем начал ломать голову, что делать дальше. Он все еще плохо ориентировался в ситуации, не понимал состояния души Ханны. В ее отношении к нему сквозила намеренная неопределенность. Отсутствующий супруг... Начал постоянно являться ему во сне, хромой, слепой, обуреваемой жаждой мести. Эфингему страстно хотелось узнать, что на самом деле произошло на вершине утеса, но не мог же он обратиться за разъяснениями к Ханне. На первой стадии их дружбы он неоднократно повторял «Позвольте мне увести вас отсюда». она не давала определенного и вообще никакого ответа. Скорее всего, ответ мог быть только отрицательным. Было ясно без слов и то, что ему не светит стать ее любовником. Тем летом его страсть достигла апогея. Купер добился продления отпуска и, поссорившись с лежурами, чуть было не перебрался в рыбацкую гостиницу в Блэкпорте. Однако этого удалось избежать. Впоследствии Эффингем характеризовал свое тогдашнее состояние как сладкую агонию. Главное, даже в те дни одержимости Ханной он испытывал дикий страх перед потенциальной необходимостью увести ее. Так и оставив вопрос открытым, он вернулся в город и стал писать Ханне изысканные письма. Она отвечала будничными описаниями, лишенными всякого подтекста. Он сделал вывод, что ее корреспонденция подвергается цензуре. Потом он приехал на Рождество. К этому времени драма обрела законченные черты. Ханна была рада видеть его, Лежуры тоже. Его место среди всех этих людей осталось прежним. Эффингем понял и смирился со своей ролью — любить Ханну, служить ей, при первой возможности бросаться на ее зов, не доставлять хлопот и пользоваться снисходительно дружелюбным отношением окружающих. Очевидно, с горечью говорил он себе «они», кто бы они ни были, с самого начала поняли, что он не опасен. До сих пор Купер так ничего и не предпринял, и сознавался Элизабет, у которой был собственный остроумный взгляд на рыцарскую любовь, что ситуация вполне устраивала его в том виде, в каком существовала, со всеми атрибутами сказки. Как часто, сидя в офисе и мечтая о Ханне, он ловил себя на чувстве глубокого удовлетворения от того, что она несвободна, безучастна и недосягаема. Позднее, размышляя о природе этой недосягаемости, Эффингем понял, что такое впечатление во многом создавалось самой Ханной. Она пребывала неизменно отрешенной, словно обреченная на смерть или уже умершая. Если от нее когда-либо и исходили призывы о помощи, то безмолвные, двусмысленные и крайне редкие. Кто или что лежало в основе ее покорности судьбе? Питер, долг, Господь Бог, собственная прихость. Расценивать ли эту покорность как исключительное достоинство или как исключительный недостаток? В любом случае, это было нечто такое, что нельзя валить в одну кучу с примитивными понятиями о счастье и свободе. У Лежуров он по-прежнему был желанным гостем. Ему даровали прощение. Макс отбросил досаду пополам с тревогой и преисполнился любопытство, а также зависть к Куперу, имевшему доступ в обитель тайны. Элис оправилась от сердечной муки, и хотя в разговорах на эту тему чувствовалась напряженность, Эффингем подозревал, она рада тому, что его постоянно влечет в эти места. Пусть даже магнитом служит другая женщина. В ее глазах Элизабет была куда более опасной соперницей. Пип продолжал скрывать свои чувства. В его слежке за Гейзом было что-то извращенное. Казалось, созерцание прекрасной невольницы доставляет ему болезненное наслаждение. Как бы то ни было, он не возражал против волокитства Эффингема. Даже его привычное подтрунивание над приятелем приобрело не ехидный, а добродушный характер. Поезд замедлил ход. У Эффингема радостно забилось сердце, да, разумеется, он не опасен, все останется по-прежнему, и тем не менее с каждым приездом он ощущал себя ближе к заветной цели. Эффингем потянул дверь. И его ослепило солнце. На платформе Эффингема ждала одинокая женская фигурка, славная Элис, бедняжка Элис.